Игорь Болгарин, Виктор Смирнов. Девять жизней Нестора Махно. Книга третья «Горькое похмелье». Исторический роман. Серия «Мастера исторических приключений». Москва, Вече, 2019 год. Категория 12+. Аннотация. Нестор Махно — известный революционер, анархист, одна из ключевых фигур первых лет существования Советской России руководитель крестьянской повстанческой армии на Украине, человек неординарный и противоречивый, который искренне хотел построить новый мир, где солнце светит над всей анархической землей, и счастье для всех, а не для кучки богатеев. Жизнь его редко бывала спокойной, он много раз подвергался нешуточной опасности, но не умер, и потому люди решили, что у него девять жизней, как у кошки». В третьей книге трилогии «Акцент» сделан на периоде 1919-1922 годов, когда Махно разошелся в политических взглядах с большевиками, и недавние союзники в борьбе за новый мир стали непримиримыми врагами.